Глава пятнадцатая Искать реку они пошли самым естественным путем, вдоль ручья. Тот привольно лился через дубраву, играл струями над выложенным разноцветными камешками дном, весело нес и крутил падающие листики. А потом вдруг словно устал и захотел к маме на ручке, с маленького обрыва прыгнул в реку. «Вот!» Смарагда с беличьей резвостью взлетела на большой камень при впадении ручья в более широкое русло. — Ну-ка, отвечай! — обратилась она к Гведону. — Какая мать своих детей сосет? — Мать? Детей? — Гведон возрился на нее, как на сумасшедшую. — Нигде такого не бывает. — Это загадка! — в полголоса подсказал ему Салтан. — Помнишь в диволесье? «Опять загадки разгадывать?» Гвидон был не в настроении. «А копье твое где?» «Не отгадаю. Сгрызешь меня, как орех?» Смарагда фыркнула от смеха. «Из головы твоей знатный изумрудец выйдет». «Я знаю, можно я скажу?» Взмолился Салтан, как лучший ученик в школе, не в силах смотреть, как мучается какой-то уволень над простым вопросом. «Ну, скажи», — повелела Смарагда. Несмотря на нелепое платье, которое на ней смотрелось клочком меха и почти ничего не прикрывало, вид у нее на высоком камне был царственный. Родство с Кикнидой сказывалось. — Это море-океян, а реки — его дети. В него впадают, его собой питают. — Вот какой у тебя отец умный! — уязвила Смарагда Гвидона. Учись! — Он не виноват, — вступился Салтан. «Дети 12 лет учатся, пока мудрость превзойдут». А Гведон вырос за одну ночь, да один день. В бочке недоучения ему было, только бы жизнь спасти себе и матери. «Ну вот мы разгадали загадку твою», — буркнул Гведон, недовольный, что выставил себя балбесом. «Можно дальше идти?» «Еще нет. Во всякой реке хозяин есть. И эти хозяева — пантарховые дети». «Позови, царь Салтан, хозяина реки, а вось он нам поможет». «И верно», — сказал Гвидон. — «помнишь, в море Стримон путь нам указывал?» «Попробуем», — согласился Салтан и живо вскочил на камень, а Смарагда спрыгнула, освобождая ему место. «Только ты, сынок, как кто появится, его ты девкой не называй!» Смарагда опять фыркнула, но зажала себе рот рукой и приняла важный вид что не очень получалось, ее чуть раскосые изумрудные глаза искрились весельем. «Эй, господин сей реки хозяин!» позвал Салтан, обращаясь к светлым текучим водам. «Пантарха великого, сын! Сделай милость, покажись с нами крепко, подружись!» Вдали у переката появился бурун и стал быстро приближаться. В этом движении сказывалось нечто мощное, даже хищное. Смарагда, ойкнув, спряталась за камень, но с любопытством выглядывала оттуда, как белка из-за ствола. Бурун остановился напротив камня, где стоял Салтан, а потом из воды показался. Тот, кто показался, выглядел как человек, но виден он был только до пояса, нижнюю часть его тела, скрывала вода. Был он мускулистым, но довольно худощавым, смуглым, темные волосы падали на плечи и грудь мокрыми волнистыми прядями. С них непрерывно текла вода, пробегала по груди и пропадала в речных струях. Видного только наполовину господина реки можно было принять и за человека, если бы не ярко светящиеся синие глаза. Здравствуй, царь Салтан. Дух реки взмахнул мокрой рукой, на людей полетели брызги. А он красавчик, пискнула из-за камня смарагда. Иди ко мне. Речной дух поманил ее обеими руками, жестом и повелительным, и соблазнительным. — Я тебя плавать научу, жемчуга на дне пособираем. — Спасибо в другой раз, — опасливо ответила Смарагда. Дух реки засмеялся, зубы у него были белые, как жемчуг, только заостренные, так что ни одна Смарагда, но и Салтан ощутил тревогу при виде этой улыбки. — Кто ты? Князь речной? — Я миандр. «Пантарха, сын, отец нам всем наказал тебе, царь-салтан, помогать, коли будет нужда. В чем нуждаешься?» «Не можешь ли ты, Миандр, к Волотовым горам нас провести?» До самых Волотовых гор нет. Туда другая река течет, сестра моя. До нее провожу, коли желаете. Проводи и сделай милость». Миандр опустил руку в воду и взметнул волну. На миг люди зажмурились от брызг, а когда открыли глаза, возле камня стояла лодка. «Садитесь», — Миандра указал на нее, — «Кони мои резвы, вмиг домчат». «Кони?» — удивился Салтан, беря Смарагду за руку, чтобы провести в лодку. «Где же они?» «А вот...» Смарагда, уже было усаженное на скамью, взвизгнула. У носа лодки прямо из воды показались головы и спины, двух белых коней длинные гривы непрерывно бурлили как пены на перекатах косили бешено на седаков глаза пылающие синим огнем скалились острые зубы держитесь крепче велел миандр убедившись что все трое путников сидят в лодке а потом вдруг выпрыгнул из воды в облаке брызг волна подняла его и забросила на спину одной из белых лошадей. Он уселся боком, свесив длинный хвост в черновато-зеленой чешуе. Смарагда опять завизжала, а Меандр обернулся и весело подмигнул. Потом свистнул, и лодка помчалась. Смарагда от толчка повалилась на Гвидона, вцепилась в него, и он с перепугу обхватил ее руками. «Держи ее!» — прокричал ему Салтан сквозь шум воды. «Она — дух огня, воды боится!» «Ну, хоть чего-то она боится!» — буркнул Гвидон, одной рукой обхватив смарагду, а другой прикрывая ее из себя от летящих брызг. Лодка неслась стрелой. Под водой было не видно, как лошади перебирают ногами, и только пена бешено бурлила у них под грудью, обтекая крутые бока. Все трое седаков поначалу зажмурились со страху. Никому из них не приходилось так быстро ездить. Лодка шла неровно, то падала то опускалась, раскачивалась с боку на бок. Все трое держались за скамьи и друг за друга. Некогда было и по сторонам посмотреть. Зато сам Миандр явно наслаждался поездкой. Посвистывал, похохатывал. Мимо проплывали луга и рощи, сливаясь в сплошную зеленую стену. — Как вам езда моя? — обернувшись, крикнул Миандр. Удобно ли? Хорошо ли лодочка идет? — Да мо... Начал было Гвидон, желая сказать можно потише, но салтан перебил его. Отлично едем, Миандр! Прямо как чарочка по сладкому метку плывет. Эй вы, залетные! Весело крикнул Миандр. Из руки его вылетела струя воды, и плети упало на конские спины, скакуны помчались еще быстрее. Немного попривыкнув, салтан сморгнул, брызги с глаз и глянул вперед. Вон они, Волотовые горы! Смаравда сидела между отцом и сыном, крепко зажмурившись, и пряча лицо у салтана на плече. Но Гвидон тоже посмотрел вперед и увидел далеко-далеко, что-то вроде огромных серых облаков, лежащих на земле. Они приближались, росли, стали узнаваемые каменные склоны, похожие на лица спящих великанов. Как вам езда моя? Миандер снова обернулся. Не слишком ли трясет? — Да чтоб черти в такой зыбке! — начал Гведон, но салтан снова перебил его. Нисколько не трясет. Равнехонько, покойно, как младенцу в колыбельке. — Ого-го! — донесся спереди ликующий крик Миандра, а потом лодка оторвалась от воды и взлетела. Но это так показалось. На самом деле впереди был обрыв, куда шумом устремлялся речной поток а белые водяные кони просто прыгнули вниз. Пролетев с полет стрелы, снова рухнули в воду, лодка с размаху погрузилась по борта, ее окатил такой густой ливень брызг, что кричащие от страха зедоки промокли насквозь. Хохот Миандры заглушал даже рев водопада. — Да чтоб тебе, черт водяной, задорный! — завопил Гвидон, а смарагда проворно зажала ему рот розовой мокрой ладошкой. «Тише ты, рассердится, вовсе нас утопит!» Наконец течение несколько выровнялось, лодка пошла тише. Салтан отпустил онемевшую руку, который цеплялся за скамью, и вытер лицо. Миандра обернулся. «Как вы там? Удобно ли вам? Сухо ли?» «Да ты что, душу из нас вынуть!» — начал было возмущенный гвидон. Смарагда снова зажала ему рот. Он попытался сбросить ее руку, но она вспрыгнула к нему на колени и обхватила его голову второй рукой, а сила в ней оказалась не девичья. Очень хорошо, Миандр Пантархович, пока Гвидон возился, пытаясь вырваться, убедительно ответил салтан. И удобно, и сухо, как дитяти у родной матушки на коленях. Миандр присвистнул, и лодка пошла ровнее. Теперь она почти не качалась, брызги стихли. Скорость тоже замедлилась, и путники смогли как следует разглядеть серые горы. Те уже почти заслонили небо впереди, а по берегам широкой реки тянулись темные еловые леса, взбираясь на первые отроги. Так они плыли еще какое-то время, а потом впереди стал виден густой туман, опутавший какие-то густые заросли. «Вон там она, сестра моя, река», — спокойным голосом сказал Миандр. Не передумали еще ей кланяться. А? Переспросил Гвидон. Она такая теплая, что ли? Наоборот, холодная скорее, ответил Салтан. По-нашему ее имя забыть река. Забыть? Что забыть? Жизнь свою прошлую. Кто из этой реки и запьет, забудет, кем был и как жил. А пока не и запьет, заново не родится. «Зачем мне заново рождаться?» — не понял Гвидон. «Я родился уже один раз». «Это для мертвых!» — шепнула ему Смарагда. «Сюда приходят те, кто в белом свете умер». Гвидон не ответил. На лице его появилось изумление, потом глубокая задумчивость. «Бать!» — шепнул он, чуть погодя. «Но я же никогда не умру. И ты, и матушка!» Салтан вздохнул и потрепал его по мокрому плечу. Слишком быстро выросший его сын не успел обзавестись понятием о смерти, что когда-нибудь подстережет его самого, и всех, кто ему дорог. Тихо, будто лебедь, лодка подошла к низкому берегу. Здесь поток делал петлю и поворачивал в другую сторону. Впереди над зарослями кустов висел туман, Из тумана доносился чуть слышный шепот, такой тихий, что его можно было принять за морок, за шум крови в ушах. Прибыли. Меандр соскочил со спины белой лошади. Первым гвидон, потом Смарагда, потом Салтан покинули лодку и ступили на поросший мхом берег. Вокруг стеной стоял темный еловый бор. Сестра моя вон там живет. Меандр показал в сторону тумана. «Обождите!» Он нырнул, только хвост в черновато зеленой чешуе плеснул над водой. Утомленные поездкой путники присели на мох. В мокрой одежде мужчинам стало зябко. Смарагда трясла волосами, выжимала из них воду. «Бать!» — опять окликнул Гвидон. «А чего ты ему говорил?» Он спрашивает, «хорошо ли нам?» Издевается, селедка зеленая. «А ты ему?» «Хорошо, мол. Надо же было сказать, ты, карась неуемный, вожжи придержи». «Нельзя», — возразил Салтан, — «когда такие хозяева тебя спрашивают, нужно показать, что ты умеешь терпеть, сдерживаться, вида не показывать, что недоволен. Кто собой не владеет, тот не человек, а дитя или вовсе животное. Собака недовольна, скулит, дитя малое плачет, а мужчина терпит». Стали бы мы его ругать, выбросил бы он нас в воду, а то и вовсе утопил бы. — Эка, я не знал. — Много ты не знаешь еще, сынок. — Потому что ты на самом деле дитя годовалое, уязвила Гвидона Смарагда, — только с виду взрослый муж. — А ты? — Гвидон вознамерился толкнуть ее, но опомнился и сдержался. — Еще кто из нас животное, зверь лесной? — Поплясать не хочешь? «Может, Орешков?» Смарагда примерилась и замахнулась дать ему в глаз, но Гвидон перехватил ее руку. «Тише!» — унял их Салтан. «Он возвращается!» В потоке снова показался бурун, да не один, а два. Всплыл миандр, а с ним рядом еще одна голова женская. Над водой показалось безупречно красивое лицо, белая шея, точеные плечи. Очень светлые, густые волосы стекали в поток, и в нем растворялись. Огромные, вдвое больше обычных человеческих, прозрачные, зеленовато-голубые глаза взирали с полной безмятежностью. «Вот сестра — это царь Салтан, сын его Гведон, а с ними и зверюшка их ручная», — ухмыляясь, представил их миандр «Просят, чтобы проводил это их в Волотовые горы». Отчего же не проводить, коли батюшка так желает? приветливым и в то же время безразличным голосом ответила, а потом заговорила на распев: "Испейте воды моей, путники, и все печали покинут вас. Воды мои сладкие исцеляют они горечь несбывшихся надежд". Утешают боль и разочарований, Усмиряют сердечные бури И усыпляют, навевая сладкие сны. Сам голос ее умиротворял, Усыплял, расслаблял. Все, что волновало, отодвинулось, Стало казаться неважным, Потянуло насладиться покоем, Который был уже близок, Как чаша сладкого хмельного меда, Поднесенная к устам. Тише, летушка, одернул сестру Миандр. Эти гости сюда не насовсем. Сделают свои дела и уйдут, и мне нужно воды твои пить. Они то забудут, что им здесь нужно. Как хотите, также приветливо-безразлично согласилась она, я хотела как лучше, к чему тащить с собой в новую жизнь весь груз прежних забот, боль разлук, напрасные обиды тише ты!» — снова одернул ее Миандр. «Вы, гости дорогие, лучше ее вовсе не слушайте. И помните, воды ее не пейте, ни капли, иначе забудете, зачем вы здесь, будете вечно тут блуждать. Есть, правда, у нас тут другая сестра, Мнемазина, вспомянь река. Но как вы вспомните, что вам из нее надо выпить?» «Сделай милость, матушка, доведи нас до Волотовых гор», — поклонился Лете Салтан. «Жаль, отблагодарить нам тебя нечем». «Есть чем?» — сказала Смарагда. Наклонившись, она взяла с берега камешек, сжала в руке, а когда раскрыла ладонь, на ней лежал лесной орех. Привычно Смарагда сунула его в зубы, раздался щелчок, на ладонь ей упали три куска скорлупы и блестящее изумрудное ядрышко. «Прими!» — Смарагда кинула то и другое в реку, и вот уже сокровища сияют на влажной ладони леты. О, как красиво! Та принялась вертеть камешек любой с разноцветными искрами. Благодарю вас, гости дорогие, усталые путники, испейте моей воды и все печали покинут вас. Эй, строго прикрикнул Миандр. отвези их к Волотовым горам и все. Ах да, я отвезу вас. «Но к моей воде вы сможете пройти только через вот это место», — показала рукой в сторону берега, и вдруг стала видна избушка на пригорке. «Что это? Кто там живет?» «Стражница наша. Воды мои. Ее дом умывают с той стороны. Как выйдете, увидите лодку. Садитесь смело, я вас доставлю куда следует» если не передумаете, к чему тащить за собой весь тяжкий груз мылых забот. Лето! Ах, да! Так я вас жду с той стороны. Медленно погрузилась в воду и пропала. Эх, — проговорил Гвидо, наглядываясь. вот куда нас занесло-то, а матушка бедная, небось, так и ждет на берегу морском. Ну уж отсюда нам назад не повернуть, ответил Салтан. «Идем, что ли?» «Удачи!» Миандр приветственно поднял руку и так стал погружаться. «Батюшке поклон!» крикнул Салтан ему вслед.